Фанфары звучали у него за спиной. Впереди выстроились удостоенные награды. По правую руку от генерала стоял желон, читавший приказы о награждении. По левую — сержант, который передавал ему кресты. И офицеры, уже имевшие орден почетного легиона, они салютовали саблями новым кавалерам этого ордена. И все они кружили вокруг генерала, как диаконы вокруг прилата, Или верующий в ожидании причастия. Мысли генерала витали далеко-далеко. Ему казалось, будто его голос раздается в пустынном мировом пространстве, где атмосфера необычайно разрежена, от имени президента республики удар плашмя саблей сначала по правому плечу, затем по левому, с трудом прокалывая металлической булавкой мундир капитана. «Де паду?» — генерал спросил. «Я знавал некоего паду. Он командовал лотарингскими драгунами. Это мой дядя, господин генерал?» «Да? Ну, поздравляю вас!» Объятия, барабанная дробь, звуки фанфар. В большом коре ружья опущены к ноге. От имени военного министра перед генералом славное лицо Вахмистра. За девятнадцать лет службы он ни разу не получил повышения. Один из тех, что скоро закончит срок службы и станет, должно быть, таможенником. Глаза у старого служаки были в красных прожилках. «Надеюсь, не заплачет», — подумал генерал. Он пожал руку награжденному и сказал ему несколько приветливых слов. Бускарский полковник снова оглушил всех раскатами своего голоса. Войска приготовились к торжественному маршу. Сначала под звуки труб двинулись вперед егеря. Казалось, они скреплены между собой деревянной планкой, как стулья в соборах. Затем, обдавая неподвижного, как статуя генерала, с запахом человеческого и лошадиного пота и клубами пыли, прошли кавалерийские эскадроны. Поскрипывала кожа белых ремней, звенели удила и шпоры, сверкали мушкеты. Наконец проскакал замыкающий, и пыль за ним улеглась. Генерал... В сопровождении своего спутника собаки двинулся навстречу полковнику гусарского полка. «Поздравляю вас с прекрасной выправкой, солдат, полковник!» произнесла собака. «Солдаты вашего полка хорошо держат равнение. Поздравляю вас!» медленно произнес генерал Деламонери. Он направился к своему автомобилю. Сзади, со стороны конюшен, до него донесся крик. «По казармам!» и громкие взрывы хохота участников всей этой головоломной игры. Часть девятая. Генерал снял мундир, сложил в специальную коробку ленту командора и другие ордена. Он остался в легкой сетчатой фуфайке и в коротких кальсонах, поверх которых был надет стягивавший живот корсет из плотного полотна, с металлическими крючками. На ноге розоватая полоса шрама. Прихрамывая, он прохаживался по комнате, заставленной упакованными вещами, и продолжал исходить злобой. Видите ли, мой дорогой, вся эта шатия политиканов просто олухи. Раньше еще можно было утверждать, необходима война, чтобы они поняли, что к чему ну вот они получили войну и все таки ничего не поняли одно слово олухи эта тирада предназначалась для широкозадого командира драгун жилона который с грустью наблюдал за приготовлениями к отъезду в углу деньщик укладывал вещи в сундук не так не так шарамон крикнул генерал я тебе двадцать раз твердил обувь вниз а столов ты таки А потом я отлично понимаю, что произошло, продолжал он. Вы меня знаете, Желон, я всегда говорю правду в глаза, а это многим не по вкусу. Да, было время, когда аристократическая фамилия с двумя приставками, как говорят эти тупоголовые англичане, у которых нет ничего хорошего, кроме лошадей, кое-что значило. Теперь же эти приставки только вредят. Он взвешивал и подробно разбирал, Все возможные причины своего увольнения из армии за исключением одной подлинной возраста. «Как мне все это прийти, генерал, — сказал Желон, — то был человек лет сорока, с светущим и приветливым лицом. Белые полотняные гетры на пуговицах обтягивали его икры. Перстень-печатка с изображением стершегося герба — Чуть врезался в мякоть мизинца. «Пожалуй, я выйду в отставку», — продолжал он. «С вами, генерал, было хорошо».